Так, произнёс он шляпа так себе. Не исключительная вместимость черепа, более чем скромная. Бриллиантин. Обычный вонючий сорт. Физическое состояние неплохо. Этот человек был танцором. Я подумал и не согласился с нашим предположением, что это премьер-министр. Волосы тёмные, кудрявые, однако ленточка у шляпы новая. Форма немного более экстравагантна, чем это нужно на самом деле. Вывод небогат, но очень следит за своей внешностью. Делаем вывод, что эта шляпа принадлежит покойному. Думаю, что так. Бриллиантин вполне соответствует. Портсигар это уже иное. 15 карат золота, одноцветный и фактически новый, с монограммой ПА. Так, в нём шесть сигарет. Портсигар первоклассный, ясно. Вероятно, подарок от какой-нибудь состоятельной леди. Или, разумеется, портьегер соответствует положению премьер-министра. Ну, как угодно, на свой платок шёлк, но не из Бурлингтонского пассажа. Цвета отвратительные. Марка прачечной. Марка прачечной настоящая. Мешался полицейский. Уилверкомская гигиеническая правая стирка. С маркой всё в порядке. Она о этого парня, Алексеса. Подозрительные обстоятельства, отряхнув головой, сказала Гарет. У меня в рюкзаке три на своих платка, и на них нет ни одной марки прачечной, кроме инициалов. Это премьер-министр точно согласился Уимсис со скорбным кивком. Премьер-министр особенно руританский, печально известный своей небрежностью по отношению к их прачечным, Так, теперь ботинок. О да, почти новый, тонкая подошва, омерзительного цвета и ещё более худшего фасона. Сделан на заказ. Так что внешний вид соответствует умышленной злонамеренности. Это не ботинок человека, который много передвигается пешком. Сделан, полагаю, в Уилверкомбе. Тоже верно сказал сержант. Мы виделись с человеком, который его сделал. Действительно, он изготовил его для мистра Алексеса. Он хорошо его знает. И вы правда сняли его с ноги трупа? Это серьёзно, Ватсон. Носовое платок другого человека пустики, но пример министр ботинки другого малова. Будет вам шутить, ми лорд, пробормотал сержант, снова раздражаясь смехом. А я никогда не шучу, сказал Уэмси. Он поднёс лупу к подошве ботинка. Здесь слабые следы солёной воды. Ананаски ничего нет? А вывод Он перешагивал через песок, когда тот был ещё очень влажным, и не смог избежать солёной воды. Две или три царапины на носке, вероятно, они образовались, когда он взбирался на скалу. Итак, крайне вам благодарен сержант. Вы до некоторой степени вольны сообщить инспектору Умпилки о всех ценных выводах, сделанных нами. Надо выпить. Большое спасибо, Милорд. Куинси больше ничего не говорил до тех пор, пока они снова не оказались в машине. Очень сожалея, заявил он, когда они пробирались по боковым улочкам, что придётся отказаться от нашей маленькой программы по осмотру города. Я получил бы истинное наслаждение от этого скромного удовольствия, но если я не начну сейчас же, то не доберусь до города и обратно к ночи.